483. В древних общинах приветствовали каждого подвергавшегося испытанию. К нему относились заботливо, зная, что невозможно насильно пресечь процесс его переживания. Считали, что каждое испытание уже есть порог продвижению. Никто не мог искривлять путь следствий, но братское ободрение позволяло не замедлить шаг даже перед самыми ужасными ликами. Ведь хаос в страшном безобразии неминуемо пытается преградить путь каждого из испытываемых. Но пусть будут страшны такие лики, явление самого ужасного уже будет предвестником конца испытаний.